Он шел, опустив голову, и с томительной медлительностью перебирал кривыми длинными ногами. Пылание заката разлилось над ним, малиновое и неправдоподобное, как надвигающаяся смерть. И вдруг на распростершейся земле, на развороченной и желтой ноготе полей мы увидели ее, одну узкую спину Колесникова с болтающимися руками и упавшей головой в сером картузе. Ординарец подвел ему коня. Он скачал в седло и поскакал к своей бригаде, не оборачиваясь. Эскадроны ждали его у большой дороги, у Бродского шляха. В «Ура!», разорванное ветром, доносилось до нас.